Глава 27. Собеседница. Наталья Борисова. Неделя нашего очередного исключения спора пролетела незаметно. Если честно, то не помню, чтобы когда-либо в жизни я была так же счастлива, как сейчас. Море, солнце, небольшой уютный домик на побережье, жаркие ночи, полные безумной страсти. Все это было ожившей сказкой. Но счастливы меня делали не они, и даже не прогулки на закате по живописной набережной, а Лайон. Этот мужчина слишком сильно въелся в душу, пропитал собой каждую мысль, стал необходим, как воздух, и это пугало. Поэтому я сбежала. Нет, ушла я недалеко и ненадолго. лаен задремал на диване, пока я чертила схему применения энергокристаллов в двигателе-магикаров. Прикрыв спящего мужа пледом, я вышла на набережную одна. Хотелось немного проветрить голову и покопаться в себе. В этом курортном городке женщин по улочкам гуляло много, поэтому на меня никто не обратил особого внимания. Выбравшись на пляж, я выбрала укромное местечко возле большого валуна и села прямо на песок, опустив босые ступни в воду. Закат сегодня был каким-то особенно красивым. Возможно, на мое восприятие повлияло то, что завтра предстояло вернуться в столицу. Через пару дней должен был состояться осенний бал, куда я должна была пойти вместе с Лайаном. — Добрый вечер! Позволите составить вам компанию? — обратилась ко мне красивая женщина с пушистыми лисьими ушками и роскошным рыжим хвостом. — Присаживайтесь, если хотите, — спокойно отозвалась я. Если бы это был мужчина, то я прогнала бы наглеца, а, возможно, и сама бы прервала свое уединение, но против компании в лице незнакомки ничего не имела. Решили полюбоваться закатом? Вежливо поинтересовалась оборотница. Скорее разобраться в собственных мыслях и чувствах, честно ответила я. Быть может, откровенничать с незнакомой женщиной было не самой удачной идеей, но мне нужно было выговориться. Мне давно известно, что самые лучшие собеседники это случайные знакомые или попутчики. «И как?» – разобрались, – с любопытством уточнила женщина. «Скорее, еще сильнее запуталась», – призналась я. «В последнюю неделю я часто видела вас с мужем, а сегодня вы гуляете одна. Что-то случилось? Он вас обидел?» уточнила наблюдательная незнакомка. «Нет, Лайон чудесный никогда не встречала мужчин, подобных ему. Он чуткий, нежный, заботливый», — призналась я. «Не муж, а сокровище», — как-то горько усмехнулась лисица. «Да, я понимаю ваш скепсис. Сама я тоже уже сталкивалась с мужской жестокостью и зарекалась больше не верить никому, но...» — произнесла я и скривилась от того, как жалко и глупо это звучало. «Но снова влюбились? Это нормально, желать личного счастья», — сказала оборотница. «Я хочу только свободы, быть самой собой, но в этом мире это практически невыполнимо», — возразила я. «Да, мужчины на Феломе узурпировали власть и ограничили женщин во всем. На удивление, легко согласилась со мной женщина. Я думала, что вы начнете меня убеждать, что ничего плохого в том, что о нас заботятся, нет» усмехнулась я, вспомнив свою подругу Ялу. И вот вроде она умная и образованная драконица, а верит во всякие глупости о том, что женщинам свобода ни к чему. «С чего бы я должна говорить подобную чушь?» – удивилась незнакомка. «Ну как же, патриархальное воспитание и все такое!» – пожала плечами я. «А, вы об этом! Меня тоже привели в этот мир ритуалом! До сих пор не могу привыкнуть к местным устоям!» И вообще ненавижу этот дурацкий мир и узколобых мужиков, живущих тут», — довольно агрессивно произнесла оборотница. «Ну, я бы не была так категорична. Да, этот мир несовершенен, но все-таки нас вырвали из лап смерти. Лично я предпочитаю жить. Пусть и тут», — отозвалась я, вспомнив заверение терпеливых храмовников. «И вы поверили в этот бред? А что, если я скажу, что нас обманывают?» что не было никакой смертельной угрозы. Да и как местные храмовники вообще могли это определить? Они выхватывают жертв из родных миров совершенно случайно. По принципу, до кого сумели дотянуться, тот и попал. Наивным попаданкам скармливают эту сказку о том, что им грозила смерть, чтобы они успокоились и благосклонней воспринимали то, что превратились в чью-то вещь. Ударила по больному незнакомка. «Допустим, но откуда вам это известно?» Не спешила я безоглядно верить непонятной лисице. «Талья, Талья, ты где?» Послышался вдали голос обеспокоенного Лайона, прерывая нашу странную беседу. «Сегодня не получится поговорить нормально, Талья. Мое имя Иллирия. Я найду вас позже в столице». Бросив недовольный взгляд в сторону, откуда прозвучал голос моего мужа, сказала незнакомка. «Зачем вам это? Для чего вы мне все это рассказываете? И откуда вы меня знаете?» Не могла не уточнить я. «Скажем так, я ищу единомышленец. О вас я слышала от девочек, попавших на этот рабский рынок, который они называют «домом невест». Встав и отряхнув юбку и хвост, сказала Иллирия. «Талия». Голос Лайона был уже ближе. «Я тут». Громко отозвалась я, не желая нервировать лишний раз своего дракона. А когда повернулась, то моя странная собеседница уже исчезла, оставив после себя лишь следы на песке. «Талия, ты почему ушла? Напугала меня», — сказал муж, сгребая меня в крепкие объятия «Ты отдыхал, а мне захотелось пройти», — ответила я. «Не нужно так делать. В следующий раз разбуди или дождись меня. Тебе нельзя выходить из дома одной. Хочешь еще погулять или вернемся?» — спросил Лайон, попытавшись улыбкой смягчить свой запрет. «Пойдем домой», — ответила я, но почему-то о том, что у меня была компания, я промолчала.